СЕСТРА Осень, дождь, ветер, тоска. А лучшего ждать не приходится. В конце ноября впереди могла быть только промозглая хмарь. В октябре все таки случилось несколько сносных дней. Осенние листва горело красно-желто-рыжим, с безоблачного неба сияло солнце, а воздух был кристально чист. В те дни осень была прекрасна. К несчастью, они пролетели очень быстро. Шла уже вторая неделя ноября, и теперь сырой ветер отовсюду гнал мертвые листья. Над Гётеборгом повисло набрякшее дождем небо, и в этой дымке очертания города словно размывались. Мор шла домой через парк Ваза Паркен. На часах было пять вечера, но уже сгустились сумерки. Меж стволов деревьев и фонарных столбов клубился туман. Таким вечером запросто можно повстречать Джека-потрошителя. «Тем хуже для него», — угрюмо подумала Мот. Они с несколькими коллегами из школы еще в весеннем семестре прошли курс самообороны, а для пущей безопасности Мот держала в кармане пальто «Перцовый баллончик». «Они хоть могут уехать», — подумала Мот, шумно вздыхая, и зарылась подбородком в шерстяной шарф. На это у Мот не было ни единого шанса. Осенний семестр неумолимо двигался к финишной прямой перед рождественскими каникулами. Каникулы всего на две недели, а затем начнется весенний семестр. Мот ждала его с радостью. Она любила свою работу и с большей охотой проводила время там, нежели дома. Потому что именно дома — Ей приходилось тяжелее всего. Вот уже 32 года Мот тащила на своих плечах бремя заботы о Шарлотте. В первые годы присматривать за сестрой ей помогала Хильда. Но когда 27 лет назад она возвратилась в свой родной Вермланд, сестры остались вдвоем. С годами состояние Шарлотты ухудшилось, но она наотрез отказывалась от любых пансионатов. Даже короткое время не соглашалась там пожить. Только представить себе. Неделя свободы. Моца проводила свою мысль очередным вздохом. Или даже две недели. Уехать далеко. Думать только о себе. Воспользоваться знанием языков. Ведь Мод преподавала французский и английский. Ее произношение было безупречно. Никто бы не поверил, что она никогда не выезжала за пределы Швеции. Самым большим желанием Мод была возможность путешествовать и увидеть мир. Но этого ей было не дано. по крайней мере, пока жива Шарлотта. В сестре был 61 год. За исключением психического нездоровья, в целом с ней все было в порядке. Разумеется, физически она была слаба, потому что никогда не выходила из дому. Когда Шарлотта не спала, одурманенная сильными препаратами, то часами играла на фортепиано или бродила по комнатам, словно непрекаянный дух. По ночам Мот запирала дверь в музыкальный салон, чтобы она сама и соседи имели возможность выспаться. Когда Шарлота не имела возможности приблизиться к своему любимому инструменту, она впадала в уныние и начинала ходить во сне. «Вообще-то сил у нее должно быть немало, учитывая все несчетные километры, которые Шарлота наматывает по ночам», — кисло говорила себе Мот. В последние годы Мот стала давать Шарлоте большую дозу лекарства на ночь. Откровенно говоря, эти дозы значительно превышали рекомендованные докторами. Но лучше уж так, и для нее, и для сестры. Так Шарлота могла проспать несколько часов подряд. Существовал серьезный риск, что она обо что-нибудь споткнется во время своих ночных скитаний в темноте. Полной темноты, конечно, не было. Мот обычно оставляла по одной зажженной лампе в каждой комнате. В то же время нельзя было допустить, чтобы было слишком светло. иначе Шарлота начинала беспокоиться. Так что вернее будет сказать, что по ночам сестра Мот передвигалась по комнатам в полумраке. Мот не хотела даже думать о том, что будет, если сестра окажется в больнице со сломанной ногой или чем-то вроде этого. Она впадет в истерику, слетит с катушек. «Уж точно еще сильнее, чем сейчас», — мысленно добавляла Мот. Последние несколько лет сумятица в голове Шарлоты прогрессировала. и теперь она частенько терялась во время своих скитаний. Иногда Мот находила ее, плачущей в какой-нибудь комнате. Шарлота не понимала, где находится. Самое ужасное, что она все чаще забывала, где находится туалет. Надеть же на нее подгузник было невозможно. Шарлота тут же его срывала. «Я тебе не младенец!» — визжала она, швыряя подгузник на пол. Все больше времени отнимали у Мот стирка одежды и постельного белья, которое приходилось менять практически ежедневно. Не говоря уже о том, с какой частотой приходилось драить полы. Вот поэтому Тумот так дорожила своим рабочим, учительским временем. Много лет назад она заперла несколько дверей в апартаменте, например, в папин салон или в родительскую спальню. Вначале Шарлотта выходила из себя, но теперь даже не упоминала об этом. Вероятно, она вовсе забыла о существовании этих комнат, как и о многом другом. Она жила, словно в каком-то постоянно сжимавшемся пузыре и заставляла мот жить так же. «Почему я так живу?» — этим вопросом все чаще задавалась мот, Но ответ был ей известен и так. С тех самых пор, как мот сама была маленькой, у нее была миссия помогать Шарлотте и оберегать ее. А еще Мот пообещала матери на ее смертном одре, что не бросит старшую сестру. Истина заключалась в том, что практически всю свою жизнь мод защищала сестру, которая была на 11 лет ее старше, никогда не подвергая сомнению свою миссию. После смерти матери Шарлотта оставалась единственным родным для мод человеческим существом. В этом году мне исполнилось 50... «И теперь мне кажется, будто я отбываю пожизненный срок», — думала Мот. «Почему эти мысли возникли у нее именно сейчас? Вероятно, как раз потому, что ей уже пятьдесят». Причем «уже» — это ключевое слово. Многое в жизни уже пролетело мимо Мот. Не было никакого простого выхода из той непростой жизненной ситуации, в которой оказалась Мот. По крайней мере, его не видела Мот. Ей оставалось лишь терпеть. Но что произойдет в тот день, когда терпение Мот кончится? Мот не хотела даже додумывать эту мысль до конца. У Мот внезапно засосала под ложечкой. Она вдруг со всей очевидностью поняла, что дома что-то случилось за время ее четырехчасового отсутствия, пока Шарлота была предоставлена сама себе. С тех пор, как уехала Хильда... Мот каждый день бежала домой в обеденный перерыв, чтобы накормить сестру и поесть самой. Шарлотта частенько еще спала, что было неудивительно после ее ночных бдений. После еды, однако, она оживала. В былые годы она всегда садилась за инструмент и музицировала несколько часов кряду, но в последнее время, возвращаясь по вечерам домой, Мот все реже слышала музыку. Теперь Мот никогда не знала наперед, что ждет ее дома. мот со страхом повернула ключ и открыла дверь в апартаменте царили тишина и полумрак шарлота я дома крикнула мот никакого ответа мот щелкнула выключателем в холле и поскорее сбросила верхнюю одежду и обувь потом она на ходу включая верхний свет почти галопом понеслась по комнатам шарлота нашлась в большой ванной стояла совершенно голая На полу кучей валялась дурно пахнущая одежда. «Как хорошо, что ты уже здесь. Сейчас мы ополоснем тебя под душем». «Не хочу!» — заверещала Шарлота. Она отскочила прочь от кучи грязной одежды и прислонилась к холодному кафелю. «Ну вот, теперь еще придется отмывать стену», — облеченно подумала мот. Она шагнула вперед и крепко взяла сестру за тонкое запястье. Свободной рукой Шарлота принялась колотить Мод. Фигуры этого танца они досконально изучили за несколько последних лет. Мот проворно ухватила Шарлоту за вторую руку. Крепко держа сестру за обе руки, она потащила ее к ванне и заставила залезть внутрь. Точно, как и во всех предыдущих случаях, в этот миг Шарлота сдулась. Она заплакала, но больше не пыталась вырваться. После купания мота отвела шарлоту в спальню и надела на нее чистую ночную сорочку и халат. Халат был из клетчатой шотландки на подкладке из мягкой фланели. Это был зимний халат их матери, и Шарлота его любила. Она успокаивалась, завернувшись в него. Возможно, она все еще ощущала запах матери, или его мягкая тяжесть заставляла Шарлоту чувствовать себя в безопасности. «Я сейчас займусь ужином», — сказала Мот. Шарлота, как обычно, не обратила на ее слова внимания. Со вздохом она скользнула в постель и повернулась на бок, лицом к стене. Хорошо бы она так полежала, пока Мот отмоет ванную и запихнет белье в машинку. Потом нужно будет всего лишь почистить картошку и нажарить котлет. Соус Мот моментально разведет из порошка. Нужно всего лишь высыпать его из пакетика и добавить воды. Приготовление пищи не было коньком Мот, но она должна была этим заниматься ради Шарлоты. Несмотря на то, что сестра ела не так уж много, она предпочитала употреблять только то, что считала вкусным. Сегодня вечером она точно съест парочку котлет. Капустный салат обычно оставался на тарелке шарлотты нетронутым. Когда Мот, стоя у себя в кухне, чистила картошку, она внезапно почувствовала сквозняк, тянула со стороны холла. «Странно, разве она не заперла дверь?» «Нет, Мот всегда ее запирала». Это могло означать только одно. Мот бросила недочищенный корнеплод и картофелечистку в раковину и выскочила в коридор. Там, глядя на развернувшуюся перед ней картину, Мот словно оцепенела. Входная дверь стояла, открытая нараспашку. Шарлота, в своем сумрачном состоянии ухитрилась отпереть дверь и выскользнула в тамбур, который был погружен во мрак. В слабом свете, исходящем из лифтового окошка, Мот различала худую фигуру Шарлоты. Перед лифтом была широкая площадка. От нее кульчины двери вела длинная мраморная лестница. Мот видела, как сестра беспокойно мечется по площадке возле лифта. Есть кто? Ее слабый голос эхом раскатился по этажам. Постепенно Шарлота подбиралась все ближе к краю площадки. Лестница утопала в полной темноте. Мот, казалось, что сестру неумолимо затягивает в черный провал. Это высокая, крутая лестница. Оцепенение спало, и мот бросилась к двери. С этого момента воспоминания мод теряют ясность. Она что-то закричала Шарлоте, когда та, шагнув на верхнюю ступеньку, закачалась. Или нет? Само собой, она вытянула руку, чтобы удержать сестру. Мот отчетливо помнит, как вцепилась в мягкую ткань, но Шарлота. просто исчезла в этой кромешной тьме. Потом все смешалось. Скорая, больница, реанимационное отделение со всеми этими шлангами и пищащими аппаратами, худая фигура сестры в широкой кровати, серьезное сотрясение мозга с кровоизлияниями, бинты, из-под которых не было видно лица. Через три недели Шарлотта скончалась, не приходя в сознание. За те три недели, что Мот провела в больнице у изголовья сестры, у нее было достаточно времени для раздумий. Она избегала анализировать, что же на самом деле произошло на лестничной площадке. Теперь нужно было подумать о будущем. Все эти годы, что Мот обеспечивала их обеих, она откладывала пенсию Шарлотты по инвалидности на отдельный счет. Со временем там скопилась кругленькая сумма. Этого должно хватить на летний железнодорожный тур, и на все сопутствующие расходы. Мот теперь исколесит всю Европу вдоль и поперек, а на пасхальных каникулах она подарит себе путешествие в Париж. Но ей понадобятся еще деньги. Мот разбудил храп пассажира, сидевшего через проход. Это был здоровый детина очень приличного веса, так что резонанс в его дыхательных путях возникал, мягко говоря, не слабый. Многие сидевшие поблизости Состроив забавные гримасы, сверлили его глазами. Бортпроводница догадалась, чем вызвано оживление в салоне, и заскользила по направлению к креслу храпуна. Она тактично разбудила его, спросив, не желает ли он чего-нибудь выпить. Обстоятельно прочистив горло, пассажир попросил бутылочку воды и порцию виски. Когда тишина была восстановлена, Мот мысленно вернулась к воспоминанию, настигшему ее во сне. Это словно и не был сон. а именно воспоминания, в которые она погрузилась. Нет, Мот не сталкивала Шарлотту с лестницы, но и не удержала ее, не помешала ей упасть. Она стояла и наблюдала, как сестра исчезает в темноте. Так оно и произошло. Шарлотта исчезла. Но что сделано, то сделано, и этого уже не изменить. Мысли Мот устремились дальше, к событиям, последовавшим за похоронами Шарлотты. Неделю спустя Мот связалась со строительной фирмой. Две большие комнаты они переделали в четыре, под сдачу в наем, с общей кухней и ванной. Что касается ванной комнаты, то она уже была в наличии, та, которой раньше пользовались горничные. Она примыкала к небольшой коморке, где они раньше спали. В последующие годы доход от сдачи комнат позволил Мот объездить весь мир во время каникул. Выйдя на пенсию, она прекратила сдавать жилье. За годы она скопила достаточно средств. Помимо этого, она продала несколько картин, за которые смогла выручить очень хорошую сумму. Неприятное чувство, вызванное неудобными воспоминаниями, потихоньку улеглось. Для Мот все складывалось удачно. Продажа серебряной коллекции и прочего содержимого отцовского салона сделала Мот миллионершей. Она вновь откинулась на спинку кресла и опустила веки. Салон, оскверненный и запятнанный, кровь на полу. Образ лежащего в луже крови человека проплыл перед ее закрытыми глазами, заставив Мот снова их распахнуть. В тот же миг голос пилота по громкой связи попросил пассажиров пристегнуть ремни безопасности, закрыть столики и приготовиться к посадке в международном аэропорту Дубая. В аэропорту Дубая нужно было переждать почти три часа до посадки на рейс в Йоханнесбург. Мот провела это время в ресторане, где отведла вкусной чечевичной похлебки. Подача тоже была на высоте. Потом мот заказала чашечку крепкой арабики, та оказалась не больше наперстка. На десерт в дополнениях кофе мот попросила принести блюдо с маленькими выпечными изделиями. Они все были липкими от меда и сахара, и за исключением одного. Оно лежало упаковано в блестящую пленку с наклейкой «Имбирное печенье». Традиционное имбирное печенье. Реверанс в сторону Рождества в христианских странах? Вряд ли. Только не в такой ортодоксальной исламской стране. Или это потому, что зарубежные гости всегда высоко ценили арабские сладости? У Мот не было ответа. Да ей, в общем-то, было все равно. Имбирное печенье оказалось вкусным. когда мот разорвала упаковку в ноздри ей ударил хорошо знакомый аромат С силой потянув носом воздух мот ощутила смесь ароматов корицы имбиря пряной гвоздики традиционные запахи рождества мот погрузилась в очередное воспоминание довольно свежее в принципе пятнадцать нет четырнадцать лет назад определенно в этом путешествии ее мозг решил очиститься от некоторых спрятанных под спудом мыслей и воспоминаний. Но это было не такое уж и ужасное. Неприятное, разумеется, спору нет, но мот не возражала против него. Нужно было действовать. Некоторые проблемы можно решить лишь одним способом. И он может оказаться довольно радикальным. И всего-то.